Глава двадцать Император назначил ужин на восемь вечера. Эмбер лично разослала приглашение всем, кого он перечислил. Ровно без четверти 8 она стояла, критически рассматривая свое отражение в огромном старинном зеркале. Черный атласный чехол, плотно облегающий фигуру. Сверху такого же цвета шифон, расшитый золотыми цветами, струящийся свободно до пола. Еще одно платье волшебника мэтра Банаме, присланное к сегодняшнему мероприятию. Волосы Эмбер небрежно заколола на затылке, выпустив несколько прядей на шею. Туфли на высоких каблуках, и она готова. Конечно, к платью хорошо бы надеть украшения, но их у госпожи нет, не было. Она поправила часы на запястье, сверила время. «Ох, мама, ты такая красивая!» Эмбер обернулась. Алекс стояла в дверях своей комнаты. Облаченная в платье из голубого шелка с лифом, усыпанным стразами, она казалась очень воздушной. Девочку не портили даже розовые волосы, которые она умудрилась заколоть на затылке, подражая матери. Алекс! Эмбер критически взглянула на дочь, твое платье! Что с ним не так? Не слишком ли оно взрослое? Так бывает, когда дети вырастают, беспечно отозвалась дочь, вставая рядом. А вот твое могло бы быть и более открытым. Нет. Госпожа Дара бросила взгляд на часы. «Ну что, пойдем?» Лакей ждал их за дверью. Он, чинно шествуя по анфиладе комнат, провел их до белой гостиной и распахнул двери. Эмбер выдохнула и переступила порог. Как она и предполагала, в комнате уже находилась принцесса Фелиция с мужем. При виде заклятого врага Альвиона глаза принцессы округлились. Она привстала с кресла, в котором сидела. Ее муж усмехнулся и положил руку на плечо принцессы, словно сдерживая от необдуманных поступков. «Добрый вечер!» Эмбер изобразила реверанс. Краем глаза она заметила, что Алекс неуклюже последовала ее примеру. «Не знаю, добрый ли он!» – процедила Фелиция. Она хотела добавить еще что-то, но двери в очередной раз распахнулись, впуская в гостиную пожилую пару. Женщину в серебристом, переливающемся блесками платье, и мужчину в смокинге, идущего на два шага позади своей спутницы. Эмбер моментально узнала белые кудряшки женщины и ее улыбку. Вдовствующая императрица Мария Терезия, именно ее приводил в пример знаменитый модельер. Впрочем, и мужчину Эмбер тоже узнала. Именно этот человек подошел к ней после сорванной церемонии. При виде бабушки принцесса вскочила и склонилась в безупречном реверансе. «Добрый вечер, мадам! Лорд Рочестер!» Она выпрямилась, окинула его ледяным взглядом, но все таки протянула руку. «Какими судьбами?» «Такими же, какими и ты, дорогая!» Мария Терезия широко улыбнулась. «Хотим поужинать за счет нашего милого Эдварда!» Муж принцессы закашлялся, скрывая смех. Лорд Рочестер тоже улыбнулся и подошел поздороваться к Эмбер. «Рад видеть вас в добром здравии, госпожа Дарра!» «Я так и не поблагодарила вас за помощь!» — улыбнулась она. «Не стоит. Любой на моем месте поступил бы так же». Он поклонился и отошел к герцогу Йоркскому. «Джаспер, рад вас видеть». «Бабушка, вы неисправимы!» Тем временем с укором воскликнула Фелиция. «Я просто хотела поговорить с братом». «В таком случае ты выбрала верное время». Император показался в дверях. Его сопровождал мужчина в мундире и высокий светловолосый молодой человек, при виде которого Алекс почему-то залилась румянцем, и украдкой разгладила несуществующие складки на платье. «Ваше Величество!» Мужчины поклонились, женщины присели в реверансах. Эмбер последовала их примеру, чувствуя себя слегка грациознее коровы в лопухах. Как раз в этот момент часы гулко пробили восемь раз. Эдвард кивнул и подошел к бабушке. «Рад, что ты приехала!» «Что не сделаешь ради внуков?» – беспечно отозвалась она. «Джон, рада вас видеть!» «Взаимно, Ваше Величество!» — откликнулся мужчина в мундире, подходя к Марии Терезии. — Недавно я встретилась с вашим дедом. Он все сетовал, что вы редко появляетесь в имении. Кстати, вы знакомы с Эмбер Даррой? — Не имел этой чести. Полковник обернулся к Эмбер и поклонился. Эмбер протянула руку, которую ей осторожно пожали. — Что ж, раз все формальности соблюдены, можем перейти в столовую, — продолжала Мария Терезия. «Полагаю, слуги уже накрыли на стол?» «Искренне на это надеюсь, хотя, возможно, они ждут уточнений, не уменьшится ли количество моих гостей». Весело отозвался император, явно провоцируя сестру. Та поняла и сжала губы, давая понять, что не опустится до скандала. Эмбер тихо вздохнула, жалея, что не могла отказаться от приглашения и остаться в своей спальне. Лежала бы сейчас в пижаме и в любимых тапочках-зайцах. Хотя нет, зайцы остались на Альвионе вместе с драгоценностями. И Эмбер не знала, о чем в данную минуту сожалеет больше. «Ваше Величество!» Император согнул руку в локте, чтобы бабушка смогла опереться. Сэр Рочестер тем временем подошел к принцессе и поклонился. «Вы позволите?» «Итак, честь вести вас к столу досталась мне!» Муж принцессы подошел к Эмбер. «А что?» Спохватилась она, отводя взгляд от дочери, к которой как раз подошел светловолосый мальчишка, Мэтью Уайт. «Пойдемте, иначе нас с вами ждет вечер, полный возмущенных взглядов и совсем не тонких намеков». Мужчина подхватил Эмбер под руку и направился к распахнутым дверям. «Не думаю, что его величество будет портить всем ужин». От этой картины она даже как-то пришла в себя. В конце концов, она не собирается показывать высокомерным имперцам помешанным на этикете и умению превратить ужин в какие-то танцы с реверансами, что она чувствует себя странно и отчаянно неуютно. «Его величество нет, а вот ее высочество, моя жена, ненавидит вас, но, полагаю, вы в курсе», — рассмеялся ее сопровождающий. «Только не понимаю, за что. Скажем так, по совокупности заслуг. Лил слишком преданной империи, чтобы быть снисходительной к ее врагам». Он улыбнулся. «Говорите так, словно не разделяете ее взглядов. Эмбер задумчиво посмотрела на своего спутника. Муж принцессы Фелиции выбивался из ее представлений об имперцах. Как и сам император, его бабушка и сэр Рочестер. Вот это ей было как-то нелегко принять. Гораздо же проще относиться ко всем представителям альвиона как к соперникам. Придется поменять взгляды. Иначе как воспринимать действительность, которая с каждым днем становилась все более и более странной? Смысл ненавидеть того, кто хорошо делает свою работу? отозвался герцог Йоркский. «А вы всегда делали ее отлично?» Супругу принцессы явно было весело. Любопытно, как он умудряется уживаться со своей недовольной всем женой, явно помешанной на правилах и приличиях. Не то, чтобы сама Эмбер была бунтаркой, конечно, нет, но довести до абсолюта ранги, правила, поклоны, даже прием пищи. И гордиться этим, словно эти манеры, это что-то священное и управляющее всеми. Она и сама до конца не понимала, От чего это ее настолько бесит? Краем глаза она отметила, что полковник Уайт с интересом прислушивается к их диалогу, внимательно наблюдает за ней и даже кивает, как будто соглашается с мужем принцессы. «Спасибо», — она присела на стул, отодвинутый лакеем. Рассадка за столом показалась Эмбер слишком тщательно продуманной. Сам император сидел во главе стола, накрытого льняной скатертью с вышитыми выпуклыми узорами, повторяющими белоснежную лепнину на стенах. Вдовствующая императрица расположилась по правую руку от внука, принцесса Фелиция – по левую. Рядом с ней занял место полковник Джон Уайт. Странно, что никто не удосужился представить их с Эмбер друг другу официально. Дальше – Алекс со своим кавалером. Сама Эмбер оказалась на другой стороне стола, сев между герцогом Джаспером и сэром Рочестером. Казалось, что все рассчитано, чтобы не дать Фелиции поскандалить с нежеланной гостей. Даже вазу с розами поставили так, чтобы обе женщины не могли видеть друг друга. Впрочем, Эмбера не горела желанием с кем-либо конфликтовать. Все ее внимание было сосредоточено на дочери и на том, как Алекс справится с многочисленными столовыми приборами, лежащими по обе стороны тарелки. К чести девочки, стоило отметить, что она почти не ошибалась. Правда, то и дело подглядывала за светловолосым парнем. «Как давно мы не собирались вместе!» Доброжелательно улыбнулась, покачивая платиновыми кудряшками императрица Мария Терезия. «Ах, как это прекрасно! Быть среди своих!» Эмбер натянуто улыбнулась. «Среди своих она явно не была. Она вообще предпочла бы остаться дома. Лучше всего в своей квартире в Альянсе». «Если мне не изменяет память, Ваше Величество, мы виделись на вашем дне рождения два месяца назад», — подсказал Эдвард. «Милый, ты же понимаешь, что это другое. Там было слишком много посторонних». «Как и здесь», — подала голос Фелиция. «Ты что-то имеешь против?» — император изогнул бровь. «Когда я говорила «семейный ужин, ваше величество», — принцесса подчеркнула последние слова, — то имела в виду ужин именно с семьей. «Наверное, я не совсем тебя понял», — отозвался Эдвард. «К тому же сейчас просить остальных удалиться по меньшей мере невежливо». Две пары голубых глаз встретились, и за столом повисло молчание. «Фелиция, согласись, это было бы очень скучно, сидеть за таким огромным столом вчетвером», — невинно заметила вдовствующая императрица. «Дворцовым стенам необходимы шумы и интриги». Муж принцессы подозрительно закашлялся. Пробормотав извинения, он спешно прижал салфетку к губам. «К тому же я очень хотела познакомиться с госпожой Дарой. Вдовствующая императрица повернулась к Эмбер. «Вы знали, что я смотрю каждое заседание суда с вашим участием?» «Неужели?» Та не смогла скрыть своего изумления. «Представьте себе, каждый раз радуюсь, как вы оставляете в дураках Боленброка и его шайку!» Где-то рядом довольно хмыкнула Алекс. «Бабушка!» – не выдержала Фелиция. «Да, дорогая. Лорд Боленброк делает все...» «Чтобы ничего не делать», — вмешался Эдвард. «Его проигрыши уже притча во языцах». «Но, милая, это правда», — подал голос муж принцессы. Еще когда я учился, Боленброк слыл знатным бездельником. С тех пор ничего не изменилось. Но раньше...» «Раньше у него были помощники, которые делали все за него», — спокойно заметил сэр Рочестер. «И не было госпожи Дарры», — невинно заметила вдовствующая императрица. Эмбер наклонила голову, давая понять, что принимает комплимент. «Я всегда говорила, что мама лучшая!» Подхватила Алекс, радуясь, что сможет вступить в беседу. Эмбер не стала ее одергивать или, боже упаси, делать замечания. Еще не хватало при посторонних. Но для Фелиции вмешательство девочки оказалось последней каплей. «Юная леди, а вам никто не говорил, что не стоит вмешиваться во взрослые разговоры?» Обрушилась она на Алекс. Та собиралась ответить, но Эмбер опередила. «Моя дочь получила личное приглашение императора. Следовательно, обладает всеми правами наравне с участниками этой беседы, Ваше Высочество». Возмущенная Фелиция набрала в грудь воздуха, но посмотрела на бабушку, которая очень внимательно следила за спорщиками, подумала и ничего не сказала. Показалось, что вдовствующая императрица довольно хмыкнула. Эмбер перевела взгляд на хозяина дворца, сохраняя совершенно спокойное выражение лица, Эдвард умудрился улыбнуться одними глазами. Заметив это, его сестра так сжала вилку, что оставалось только удивляться факту, что столовый прибор не почил смертью храбрых. «Дорогие мои, вы не находите, что семейные ужины — просто прекрасное времяпрепровождение!» С воодушевлением продолжала Мария Терезия. «Они позволяют общаться в непринужденной атмосфере и служат примером подрастающему поколению». Алекс грозно засопела, но Мэтью еле заметно толкнул ее локтем, и девочка промолчала. «Похоже, я поняла, кто у них главный тролль», — подумала Эмбер. Сновали бесшумные слуги, какая-то еда появлялась у нее в тарелке и также стремительно исчезала, повинуясь дворцовым законам, не писанным, но от этого не менее суровым. Эмбер прислушивалась, даже не к словам присутствующих, говорили мало и в основном бабушка. Она словно задалась целью довести всех до белого коленя. Странно, но император не присек это. Более того, судя по усмешке, ему нравилось происходящее за столом. Муж принцессы тоже тихо веселился. И, как показалось Эмбер, собирался напиться вечером, как только придёт домой. Дети шушукались, наверняка обсуждая взрослых. Полковник Уайт предпочел вступить в беседу с сэром Рочестером, который с интересом то и дело посматривал на монарха, словно пытаясь не пропустить ни слова. Принцесса сидела совершенно прямой спиной, с прищуренными глазами, и напоминала Эмбер-вулкан, который полон лавы, что вот-вот прорвется наружу. Наконец, слуги убрали тарелки. Эмбер надеялась, что пытка закончилась, когда слуги внесли хрустальные графины с рубиновой жидкостью. «Почему бы нам не оставить мужчин наслаждаться портвейном?» Вдовствующая императрица встала. Следом за ней были вынуждены подняться и остальные. Эмбер закатила глаза. Ну как же она могла забыть старинное аристократическое правило? В конце ужина дамы проходят в гостиную, где пьют чай, пока мужчины, оставшись за столом, курят сигары. Неужели еще где-то его соблюдают? Хотя о чем это она? Конечно, где, как не в императорском дворце, соблюдать эти правила? «Ваше Величество извинит меня, если я составлю компанию милым дамам!» Сэр Рочестер направился к дверям. «Доктора недавно запретили мне пить, а табачный дым вызывает у меня одышку». «Разумеется», — кивнул Эдвард. «И прихватите с собой Мэтью. Вам ведь понадобится четвертый для покера, а он и его очаровательная спутница прекрасно играют в карты». К удивлению, Алекс покраснела, а Мэтью явно смутился. Решив выяснить все позже, Эмбер направилась вслед за царственными особами в соседнюю комнату, оказавшуюся гостиной. Если, конечно, это помещение вообще можно было назвать комнатой. Огромное, с высокими потолками и позолоченной лепниной на стенах, Оно освещалось начищенной до блеска бронзовой люстрой, где было штук пятьдесят диодов в виде старинных свечей. Алый ковер под ногами заглушал шаги, а мебель достойно была украсить любой музей. Эмбер стало даже как-то не по себе, что она осквернит собой старинное кресло. Вдовствующая императрица тем временем присела за столик, который лакеи поставили у камина. Лорд Рочестер последовал ее примеру. «Ну что же вы, молодые люди!» Обратилась бабушка императора к Алекс и Мэтью, все еще стоявших в дверях. Те переглянулись и медленно направились к столику. Эмбер осторожно присела на край дивана. Фелиция гневно фыркнула, попыталась прожечь ее взглядом, но не преуспела и гордо отошла к окну. Слуги тем временем суетились у широкого журнального столика, расставляя все необходимое для дружеского чаепития. Алекс покосилась на воздушные пирожные, вздохнула и опять перевела взгляд на карты. «Милая, будьте внимательнее», предупредила ее вдовствующая императрица. «Так недолго и проиграть?» Девочка фыркнула и упрямо сжала губы. Эмбер с интересом наблюдала за дочерью, отмечая в ней все больше своих черт. Упрямство, настойчивость, нежелание проигрывать. «Вы слишком стараетесь выиграть, это тоже плохо». Замечание лорда Рочестера заставило очнуться. «Простите?» Она обнаружила, что партия закончена, а игроки собираются выпить чаю. Взяв свою чашку, лорд Рочестер пересел Кембер. «Я говорил, что ваша дочь слишком...» Он задумался, а потом продолжил. «Желание быть первым всегда прекрасно, пока оно не превращается в навязчивую идею. И тогда, деточка, тебя можно читать, как открытую книгу», добавила императрица Мария Трезе: «Подумай об этом». К удивлению Эмбер, Алекс не стала спорить, а пробормотала что-то, что с натяжкой, правда, но можно было бы счесть благодарностью. «Полагаю, сэр, вы преувеличиваете», – Натянуто улыбнулась Эмбер. «Алекс просто хочется не ударить в грязь лицом, тем более при мне». «А вы сами?» «Я?» – Эмбер рассмеялась. Правда, получилось фальшиво. «Я просто делаю свою работу». «Позвольте с этим не согласиться», – улыбнулся бывший министр иностранных дел. «Даже если я не позволю, вы ведь все равно останетесь при своем мнении», — дерзнула пошутить Эмбер. Собеседник улыбнулся и кивнул. «А вот с вами, госпожа Дарра, мне было бы интересно сыграть», — лукаво посмотрела на нее императрица. «Почему?» «Вы слишком хорошо скрываете свои чувства». «Издержки профессии», — сухо пояснила Эмбер. «Разумеется». Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, но в этот момент двери распахнулись, и император с друзьями вошли в гостиную. Они все еще смеялись какой-то шутке, что вызвало очередной приступ злости у принцессы. «Рада, что сегодня хоть кому-то весело», – холодно заметила она. Император обернулся к сестре. «Лил, не начинай», – предупредил он, но Фелицию было не остановить. «Отчего же?» Прекрасный вечер, пробуждающий как аппетит, так и симпатию к империи. Ведь именно для этого ты и пригласил сюда всех своих гостей. Дорогая, муж принцессы сделал шаг вперед. Жаспер, брат с сестрой воскликнули одновременно. Смех стих. С минуту Эдвард и Фелиция смотрели друг другу в глаза. Потом император кивнул. Ладно, пойдем. Подхватив сестру под руку, он стремительно вывел ее на балкон. Можешь наконец сказать все, что хотела. «О, благодарю за дозволение, Ваше Величество!» Она с насмешкой склонилась в реверансе. Эдвард тяжело вздохнул. Меньше всего он желал наблюдать очередное представление и уж тем более участвовать в нем. «Лил, если можно, давай по существу!» Попросил он, прекрасно понимая, что за этим последует взрыв. Но лучше так, чем полчаса выслушивать нотации о бремени власти. «По существу!» Сестра мгновенно поддалась на провокацию. «По существу, милый брат, ты идиот!» «Ты вообще понимаешь, что творишь?» «Догадываюсь». «Догадываешься?» Голос сорвался на виск. Эдвард поморщился. «Святая обязанность монарха — служить своему народу. Это твой долг, твое предназначение, а ты...» «А что я? Опять не соответствую твоим высоким стандартам? Что не так на этот раз?» «Эмбер Дарра!» Фелиция почти выплюнула это имя. «Она враг империи, а ты...» Я превратил ее в человека, который служит на благо Альвиона. «О, не обольщайся! Ты знаешь, что у нее был роман с министром юстиции Альянса?» «Вот как?» «И не только с ним!» — Фелиция замолчала, озаренная догадкой. «Вот в чем дело, верно!» «Поскольку я не знаю ход твоих мыслей, то не могу подтвердить или опровергнуть их!» Холодно заметил император, догадываясь, что последует дальше. «Ты? Ты и сам спишь с ней!» вот почему ты отстранился сэра тоби ты просто она замолчала хватая ртом воздух эдвард усмехнулся боже лил какая патетика она вздохнула ты такой же как отец все смеешься и эти женщины принцесса махнула рукой так вот в чем дело ты до сих пор не простила отца заметив что глаза сестры наполнились слезами он шагнул к ней но фелиция отшатнулась не стоит как скажешь уязвленный отказом он пожал плечами, если ты сказала все что хотела может вернемся к гостям принцесса покачала головой это твои гости не мои тем более в таком случае прости мне пора уделить внимание и им он направился обратно в комнату ты глупец нет раздалось за спиной ты зашел слишком далеко и я не удивлюсь если ты закончишь так же как и наш отец император обернулся «Разобьюсь во флайере с любовницей? Что ж, по крайней мере, не придется выслушивать твои истерики». Игнорируя сестру, он открыл дверь и перешагнул порог.